Между тем гуны и ваны этими именами называют себя. Поэтому вещи возвышаются, когда их принижают, и принижаются, когда их возвышают. Чему учат люди, тому обучаю и я. Сильные и жестокие не умирают своей смертью. Этим я руководствуюсь в своём обучении. Первое предложение подтверждает закон трёх Георгия Гурджиева, гласящий, что любое явление представляет собой взаимодействие трёх сил: положительной или активной, отрицательной или пассивной и нейтральной или нитрилизующей. Один и тот же элемент может становиться как активной, так и пассивной или нитрилизующей силой в различных ситуациях и явлениях. А вот учение в неменее даёт нам фиксированные названия трёх сил, где ян положительный элемент, инь отрицательный, а ци нейтральный. Если дать людям чёткую картину мира, то они, возможно, сумеют её понять или хотя бы запомнят её основные понятия. Гармония сил заключается в том, что ни одна из них не доминирует полностью. В кульминации инь всегда присутствует немного ян и наоборот. Что, собственно, и отражается в общеизвестном знаке инь-ян, созданном даосами. Поэтому ни одно состояние и ни одна ситуация не могут длиться вечно, рано или поздно обращаясь в свою противоположность. Люди правда умеют нарушать гармонию, вовремя вырабатывая внутри себя одну и ту же энергию, поддерживающую их психоэмоциональные расстройства. Но это происходит из-за того, что их умы деятельны, а о анидеянии они либо не слышали, либо неправильно его понимают. про нищливость и сирость царей и князей Гунов Иванов. Мы уже читали в одной из предыдущих глав, и там их жалобы расценивались негативно, как отрыв от основы своего существования. Теперь эти же заявления, согласно данной версии перевода, их возвышают. Сама по себе фраза, поэтому вещи возвышаются, когда их принижают, и принижаются, когда их возвышают, не выглядит соответствующей реальности. Можно заниматься самоуничижением, но возвышенней от этого не станешь, и новых выдающихся качеств не приобретешь. То же самое относится и к самовосхвалению, которое Лао Цзи вообще считает крайне вредным. Так что здесь Ян Хин Шун явно дал маху. В ранней версии его перевода этот абзац выглядел так – Люди презирают тех, которые сами себя возвышают и называют себя государями и знатными. Все существа укрепляются после ослабления и ослабляются после укрепления. Утверждение об укреплении и ослаблении тоже не похоже на чистую правду, поскольку некоторые, ослабев, быстро умирают. Но оно хотя бы лежит в русле общей идеи о том, что человеческие и прочие состояния меняются на противоположные. Бодрствование сменяется сном, возбуждение торможением, а лето зимой. Мистический путь путь смены состояний, и то, что Лао-цзы постоянно говорит о переменнах в разных контекстах, вполне объяснимо. Владимир Малявин перевёл фразу о возвышении и принижении так: посему, теряя, порой можно получить больше, а получая, порой больше теряют. Здесь с точки зрения логики придраться не к чему. Порой, потеряв, приобретают, а порой просто теряют и всё. А уж что там на самом деле написал Лао-цзы, как видно нам, не узнать. Что-то, наверное, хорошее. В переводе финального абзаца расхождений нет ни у кого, но он прямо, скажем, не слишком и глубокий. Всем известно, что сильные и жестокие довольно часто умирают именно своей смертью. Но Лао-цзы стремится подчеркнуть, что сила приходящая, и тот, кто ею пользуется для подавления окружающих, вызывает их ненависть и соответствующие ответные действия. Об этом уже говорилось ранее, но автор любит повторение. У того, кто живёт в тесном контакте с Дао, память часто подвергается воздействию небытия, и он не запоминает всякую ерунду, как бы рождаясь заново с каждым пробуждением от ночного сна. Поэтому могут быть и повторы. Ну и ещё можно сказать, что Лао-цзы был мужчиной преклонного возраста, а память с возрастом, говорят, тоже ослабевает. Всякое можно сказать, да толку большого от этого все равно не будет. Так что просто двинемся дальше, тем более, что разнообразных повторов уже сказанного нас впереди ждет немало. Глава сорок третья В Поднебесной самые слабые побеждают самых сильных. Небытие проникает везде и всюду, вот почему я знаю пользу от недеяния. в поднебесной нет ничего, что можно было бы сравнить с учением, не прибегающим к словам и пользой от недеяния. Вода точит камень, а вирус, который самостоятельно существовать в принципе не может, доводит до смерти своего носителя. То есть примеры слабости побеждающей силу или мягкости одолевающей твёрдость мы найти можем. В человеческом обществе победы слабых над сильными не так очевидны. Говорят, что пассивные манипуляторы всегда побеждают активных, но это требует некоторого времени. Впрочем, и не в достаточно длинных временных промежутках всегда побеждает Ян. А потому можно заявлять, что мягкое и слабое побеждает сильное и твердое. С другой стороны, слабость есть свойство Дао, и в данном контексте можно говорить о том, что те, кто ему следуют, побеждают тех, кто опирается на свою силу и из неё только и действует. Немного странно применять понятие борьбы к совершенно мудрым, но человеческий ум, как мы знаем, всё познаёт в сравнении и противопоставлении. Понятно, что Лао Цзы стремится донести до нас вполне конкретное послание. Не стремитесь к силе, будьте мягкими и текучими, не затвердевайте в своих суждениях и оставайтесь открытыми новому опыту. Но способ выражения этого послания он выбирает слишком афористичный. Но опять же, мы не знаем, было ли у него достаточно иероглифов, чтобы выражаться подробно, понятным нам языком, да еще и в привычных для нас выражениях. Две с половиной тысячи лет развития человечества обогатили современный язык новыми понятиями и дали нам возможность формулировать мысли и описывать свой опыт точнее, Разницу, в общем, в уровне знаний и, соответственно, в уровне развития языка со счётов не сбросишь. Нибытие проникает везде и всюду. Давайте прямо скажем, что нибытие ни во что проникать не может, иначе оно тут же станет бытием. Нибытие присутствует во всём. Это ещё куда ни шло. Потенциал возвращения к истоку, потенциал исчезновения несёт в себе любая вещь. Надо однако понимать, что подобные утверждения делаются из специфического видения мира, присущего мистикам. Тот, кто имеет связь с непроявленным, может увидеть его как бы присутствие в мире. Или, говоря точнее, мистик видит мир вместе с его изнанкой, ощущает бездну небытия, скрытую за фасадом бытия. А там, уже чувствуя некоторую иллюзорность видимого мира и очевидную его преходящесть, действует со страстью и полным вовлечением, не очень-то получается. Здесь следует говорить даже не о пользе от недеяния, а о его неизбежности, чтобы сохранять хоть какую-то активность в мире. Финальная фраза выглядит рекламной, но в других её переводах Лао-цзы утверждает, что немногие способны понять его учение. Что тут скажешь? Возможно, это учение до сих пор никто толком не понял, иначе зачем были бы нужны сотни комментариев к нему? Глава 44. Что ближе, слава или жизнь? Что дороже, жизнь или богатство? Что тяжелее пережить: превречение или потерю? Кто многое сберегает, тот понесёт большие потери. Кто многое накапливает, тот потерпит большие убытки. Кто знает меру, у того не будет неудач. Кто знает предел, тот не будет подвергаться опасности, он станет долговечным. Тот, кто гонится за славой, упускает жизнь со всем многообразием её проявлений. Прочим любой человек, поставивший перед собой одну единственную цель и положивший все свои силы на её достижение, тоже сужает круг своих интересов, но иначе ничего не добьёшься. Всё это в полной мере относится и к выбравшим путь. Разница лишь в том, что они не сожалеют о своём выборе, если достигают успеха. Тому, кто ничего не желает, сожалеть не о чём. Богатство как самоцель вещь бессмысленная. Однако, привыкнув копить и изберегать, начать тратить довольно трудно. С другой стороны, если речь идёт о том, чтобы умереть ради денег или посмертной славы, то вряд ли найдётся много желающих сделать выбор в пользу смерти. Все эти вопросы вроде бы заставляют задуматься о своём выборе, но они не настолько глубоки, чтобы сильно ими впечатлиться. Возможно, во времена Лао-цзы они выглядели свежими и оригинальными, но сейчас стали общим местом большинства нравоучительных рассуждений. Лао-цзы снова указывает нам на круговорот состояний: много приобретёшь, значит, много потеряешь. Поэтому лучше ничего не иметь и не стремиться что-либо обрести, чтобы выйти из этого круговорота. Аскеты отказываются от всего сразу, но мы не знаем, считается ли это знанием предела по Лао-цзы, ведь их выбор тоже крайность, особенно когда материальных, сексуальных и прочих желаний внутри у человека ещё много. Кто знает меру, у того не будет неудача, а кто знает предел, не будет подвергаться опасности. В итоге все упирается в вопрос знания меры и предела, но в каждой ситуации они могут быть разными. Нужен внутренний камертон, новый вид восприятия, позволяющий ощутить и распознать предел возможного действия в каждой ситуации. Кто-то вырабатывает внутреннюю дисциплину, позволяющую ему отойти от игорного стола после трех проигрышей подряд, а кто-то придумывает правила отступления, следуя которым иногда действуют структуры. точно, а иногда промахивается. Всё это не столько знание меры, сколько самоограничители, помогающие не наделать глупостей. Отсутствие желаний снимает вопрос предела. Если ты ещё не дошёл до этой стадии пути, следует искать руководство в виде торжества с де, когда воля бога даст тебе видение и понимание предела. Без ошибок не обойтись, но на них ты будешь учиться. Видение предела необходимого действия развивается вместе с ростом осознанности и более глубоким пониманием ситуации, в которой сейчас находишься. Так это происходит на пути. Опасность возникает из страстей, а сильное желание жить и брать от жизни всё по этой логике приводит человека к быстрой гибели. Доля правды здесь безусловно присутствует. Ну, а когда учишь, небольшое преувеличение идёт только на пользу учащимся, хотя мотивация обещанием долгой, скучной жизни тоже немного сомнительная. Бойтесь плохих желаний, но питайте хорошим. Долго жить хорошо. Вот к этому и стремитесь. Компромиссы в изложении истины не идут на пользу ни истине, ни учению. либо все желания должны быть уделаны, и стремиться нужно только к познанию дао, либо мы будем покупать интерес людей обещанием долговечности и соберём вокруг себя всех, кто боится смерти и хочет жить как можно дольше. Толку на пути от таких будет мало, потому что трусость ни в чём не помогает, но от всего отгораживает Впрочем, главы с простыми назиданиями делают текст чуть более привлекательным для обывателей, и им же нравятся указания, помогающие сделать жизнь долговечнее. Следовать им они всё равно не смогут, но получить немного мудрости за даром нравится всем. Мудрое эго привлекательнее глупого. Украшение себя, любимое занятие многих людей. На этом и остановимся. Глава 45. Великое совершенство похоже на несовершенное, но его действие не может быть нарушено. Великая полнота похожа на пустоту, но её действие неисчерпаемо. Великая прямота похожа на кривизну. Великая остроумие похоже на глупость. Великий оратор похож на заику. Ходьба побеждает холод, покой побеждает жару. спокойствие создаёт порядок в мире. И вот опять мы разбираем позицию внешнего свидетеля, которому видится не то, что есть на самом деле. Совершенство не оценивает себя, совершенно мудрый таковым себя не ощущает. Таким его могут признать или не признать окружающие, а сам он себя не идентифицирует, поскольку не имеет в этом необходимости, как не имеет и эго, озабоченного своей важностью и значимостью. И тогда получается, что обычный человек видит несовершенное, а оценить величие имеющего все совершенство способен только тот, кто и сам совершенен. Или говоря проще, увидеть великое совершенство не способен почти никто. Так оно превращается в абстракцию, но зато имитаторы могут вести себя нарочито странно, чтобы потом обвинить несчастных последователей в том, что те не способны воспринять истинно совершенное. Великая полнота появляется в тексте впервые, и, видимо, мы должны понять из этого, что пустота тоже оборачивается полнотой, запуская процесс творения. В переживаниях мистиков Бог может ощущаться как великая полнота, вопросов нет. Но остальные эту полноту почувствовать, в принципе, не смогут. Тем не менее, говорить о том, что мало кому доступно, пока не возбраняется. К тому же, надо дать людям знание, что есть в мире и по-настоящему великие вещи. Все эти слова о великом приводят нас к очевидному выводу, что только великий оценит великое, а остальные могут только воображать, что понимают, хотя не понимают и не поймут, пока не дорастут до такого же уровня величия. Это знание может отрезвить тех, кто любит выносить суждения, кроме того, людям бывает полезно поразмыслить над ограниченностью своего восприятия. У человека есть возможность приспособления к внешним условиям, побеждая хотьбой холод и в покое принося жару. Действие адекватное внешней ситуации позволяет её разрешить. Если вы не впадаете в панику при первой же возможности, тогда вы найдёте способ пережить трудные времена и выйти из сложившейся ситуации наилучшим образом. спокойствие ума спасает человека от помрачений и безрассудных действий. Так слова Лао-цзы трактуются в отношении человеческой жизни. Можно, конечно, здесь поразсуждать, что присутствие всегда спокойного, совершенно мудрого в мире способствует наведению порядка в нём, но это будет перебор. Да, в том месте, где он сейчас пребывает, энергии выровняются, но во всём мире, извините, не будем выдавать желаемое за действительное, иначе одного Лао-цзы хватило бы, чтобы навести в мире порядок, и ему не пришлось бы всё время рассуждать о нём в своей книге. Глава 46. Когда в стране существует Дао, лошади унавоживают землю. Когда в стране отсутствует Дао, боевые кони пасутся в окрестностях. Нет больше ни счастья, чем незнание границ своей страсти, и нет большей опасности, чем стремление к приобретению богатств. Поэтому, кто умеет удовлетворяться, всегда доволен своей жизнью. Даже если считать, что Дао в данном контексте означает путь, то всё равно смысл первого предложения остаётся не вполне ясным. Путь не существует, если по нему никто не идёт. Не следует думать, что путь самостоятельная метафизическая единица и почти живая вещь. Так думают только те, кто ничего о пути не знает. Человек, вступающий на путь, проявляет его реальность. Без путника пути нет. Поэтому здесь следует говорить либо о носителях и проводниках Дао, поддерживающих гармонию в стране, либо о людях, идущих по пути и делающих то же самое. Равновесие энергий, удерживающее людей от по мрачения алчности и гнева, способствует сохранению мира между людьми. Предупреждение о вреде желаний и алчности повторяется в очередной раз. Ну и, конечно, тот, чьи желания минимальны или отсутствуют, тот и доволен жизнью. В целом эта глава не даёт нам никакой новой информации, и неизвестно, принадлежит ли она Перу Лао-цзы или была позже вставлена в текст каким-нибудь доброхотом подкинь на нравоучение. Глава 47. Не выходя со двора, можно познать мир. Не выглядывая из окна, можно видеть естественное Дао. Чем дальше идёшь, тем меньше познаёшь. Поэтому совершенно мудрый не ходит, но познаёт всё. Не видя вещей, он проникает в их сущность. Не действуя, он добивается успеха. Теоретически Мир можно познать и глядя из окна, при наличии у вас высокой наблюдательности и сильного аналитического ума. Но, конечно, погуляв по двору, пощупав руками деревья, ощутив землю босыми ступнями и вообще познакомив с миром и его обитателями все свои пять чувств, знание получится более глубоким и точным. Те, кто хотят путешествовать, стремятся не столько к познанию мира, сколько к получению новых впечатлений, ведь дерево остаётся деревом даже если оно выглядит иначе, чем то, что стоит у тебя во дворе. Законы мира познаются в любом малом его уголке, а то, что существуют нюансы их проявления, так это самих законов не меняет. Увидеть естественное Дао можно в любом месте при условии, что твоё восприятие развилось настолько, чтобы видеть Дао. Здесь всё понятно. Чем дальше идёшь, тем меньше познаёшь. Фраза касается как мирского продвижения, так и продвижения по пути. В любой деятельности ты сначала набираешься знаний и навыков, а потом, применяя их, познаёшь уже гораздо меньше или же познавать тебе становится уже совсем нечего. В каждой работе существует свой потолок, выше которого подниматься некуда. То же касается путешествий, повторения удовольствий и вообще всего, чем занимаются люди. На пути человек движется от знания к тайне. Существование Дао и Дэ великая тайна, и чем больше ты к ним приблизился, тем и сам стал таинственнее. И я говорю не про нарочитую загадочность, которую любят окружать себя не слишком умные люди, а о том, что меняется всё твоё бытие, и как жить без желаний знают только те, кто пришёл к такой жизни. Для всех остальных состояние бытия мистика остаётся тайной за семью печатями, и даже самое развитое воображение не способно приблизиться к пониманию этого феномена. Таждественность Дао тайна, следование Дэ ещё одна тайна, и чем дальше мистик продвинулся, тем большим количеством тайн окутана его жизнь. Познать их невозможно, но можно в них жить. Так что познание на пути в какой-то момент сменяется чистым проживанием происходящего без попытки выстроить из переживаемого какую-нибудь теорию. Хватает простой истины. Вот тайна. Этого достаточно. Способ познания через созерцание сути вещей существует, но чтобы он работал, необходимо иметь что созерцать. должна быть исходная информация или впечатление, из ничего многого не созерцаешь. Противопоставление обычного метода познания через размышление и познание через созерцание и озарение понятно. Оно призвано обозначить разницу между обывателем и мистиком. При этом состояние созерцания доступное людям вне пути, учёные, писатели и все, кому нужно прийти к пониманию взаимосвязей внутри ситуации или какого-то явления, пользуются им интуитивно и достигают своей цели. Озарение случается с теми, кто решает очень трудную задачу и имеет высочайшую необходимость в обнаружении ответа. Поэтому такой способ познания не эксклюзивен, он не принадлежит одним лишь совершенно мудрым. Просто они используют его постоянно, целенаправленно и сознательно. Вот и вся разница. В последних двух предложениях мы видим начало возвеличения способностей совершенно мудрого. Судите сами, он не видя вещей, проникает в их сущность, если речь идёт о знании невидимого. Вроде дао и де, тогда это утверждение имеет смысл. Если здесь заявляется претензия на всезнание совершенно мудрого, которому ведомо всё происходящее в мире и суть всех вещей мира, то это чушь. Будем считать, что автор говорит о познании невидимого. Не действуя, он добивается успеха А здесь будем считать, что речь идет о недеянии и об успешном познании, не требующем дальних путешествий. Впрочем, образ совершенно мудрого в следующих главах все равно начнет необратимо меняться, обрастая фантастическими способностями. На качестве текста это изменение скажется тоже. Мы подходим к главам, многие из которых, как я считаю, были добавлены позже подлинных глав, и авторы их считают. пишу фанфики по мотивам сочинения Лао-цзы так, как сумели его понять. В общем, впереди нас ждёт непростое и удивительное путешествие. Глава 48. Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания. Кто служит Дао, изо дня в день уменьшает свои желания. В непрерывном уменьшении человек доходит до недеяния. Нет ничего такого, чтобы не делало недеяние. Поэтому овладение поднебесной всегда осуществляется посредством недеяния. Кто действует, не в состоянии овладеть поднебесной. В переводе Ян Хиншуна первые предложения этой главы выглядят повтором уже сказанного. В переводе Владимира Малявина они смотрятся интереснее. Тот, кто притворяет путь, каждый день теряет. Потеряй и ещё потеряй, так дойдёшь до недеяния. Продвигаясь по пути, человек постоянно что-то теряет: страхи, тревоги, привязанности, привычки, автоматические реакции ума, веру в идеи, рушатся прежние отношения, исчезают прежние интересы, растворяется эго и пропадают желания. Конечно, взамен человек обретает покой, принятие и прочие приятные состояния, которые во многом есть следствие отсутствия всех видов желаний, автоматических реакций и беспокойства ума. Переставая действовать из желаний и эго, он приходит к состоянию недеяния, которое нельзя отождествлять с полной бездеятельностью, ибо тогда мы получаем настоящий абсурд. Вот, например, удовлетворение естественных необходимостей это действие или нет? Съесть завтрак в состоянии полной осознанности и неотдержитуления с действием вполне возможно, а позавтракать, оставаясь в буквальном бездействии, никак не получится. Нет ничего такого, чтобы не делало недеяние. У Малявина ничего не будешь делать и всё будет делаться. Если понимать сказанное буквально, то недеяние превращается в особую сущность, наподобие джина из арабских сказок, который будет неустанно трудиться, пока ты лежишь как труп. Странное совершенство, не правда ли? Адекватным был бы такой перевод: нет ничего такого, что нельзя было бы делать в состоянии недеяния. Но если переводчику это состояние неведомо, тогда и надеяться на адекватный перевод не приходится. Но дальше в тексте всё становится ещё хуже. Овладение поднебесной осуществляется посредством недеяния, и кто действует, не в состоянии овладеть поднебесной. Допустим, что эти строки обращены к властемущим или к тем, кто жаждет завоевания мира. Тогда им даётся совет, заранее обрекающий их на неудачу, ибо поднебесный овладевает только через действие, причём действия достаточно агрессивные. Бездействуя, потеряешь даже то, что имеешь. Если совершенно мудрый овладевает поднебесный через недияние, то это выглядит по меньшей мере странно. Зачем человеку, не имеющему желаний овладевать хоть чем-нибудь? Человек, ищущий близости с Дао или Богом, изначально уходит от мира и его так называемых соблазнов. Зачем ему владеть тем, что ему не нужно? Поэтому фраза о недеянии, помогающем овладеть поднебесной, выглядит рекламой недеяния, которое волшебным образом делает всё, что хочешь. А пишет эти слова человек, не понимающий сути недеяния.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 и неискренним также верен таким образом и воспитывается искренность совершенно мудрый живёт в мире спокойно и в своём сердце собирает мнение народа он смотрит на народ как на своих детей когда человек перестаёт жить желаниями остаётся только необходимости есть его личная необходимость, есть необходимость творения, и есть необходимость людей, с которыми он взаимодействует. Сердце по Лао-цзы служит вместилищем страстей или, говоря иначе, местом, где проявляются и ощущаются желания. Если вы понаблюдаете, где чувствуется энергия желания, когда оно поднялось внутри вас, то увидите, что наиболее сильное ощущение появляется в центре груди. Так вот, отсутствие постоянного сердца это отсутствие набора своих собственных желаний, следуя которым люди годами делают одно и то же. Его сердце состоит из сердец народа. В суфийской версии этапов индивидуальной эволюции человека шестая стоянка нафса называется нафс, которым довольны другие. Всего таких стоянок насчитывается семь, и седьмая здесь совершенный нафс. Под нафсом в суфизме подразумевается совокупность сущностных и личностных качеств человека, которые изменяются и трансформируются по мере продвижения по пути. в шестом нафсе желания у человека уже нет, и потому агентам, побуждающим его к действию в недеянии, могут служить необходимости окружающих людей. Мы же помним, что совершенно мудрый помогает людям разными таинственными способами. Так вот именно в шестом нафсе он учится тому, как можно это делать. Сильное желание создаёт не менее сильную необходимость либо в его выполнении, либо в освобождении от желания. Ведь не так уж редко люди хотят чего-то неосуществимого, вроде всеобщего братства или создания рая на земле. Святы, как мы знаем, в основном помогают людям получать желаемое: исцеление от болезней, удачу в делах, счастливое замужество и тому подобные простые и не очень простые вещи. Любой кто молится, знает, что и Господь в первую очередь откликается на молитву из истинной необходимости, игнорируя просьбы на всякий случай и потому что об этом положено просить, а также моление из желания быть хорошим. Помощь в освобождении от неисполнимого желания не менее ценна, чем помощь в исполнении того, что может быть исполнено, и в этом совершенно мудр и безусловно лучший специалист в мире. Вот и получается, что желания людей отчасти замещают мистику его собственных желаний, и так у него появляется мотивация для применения своего недеяния в мире. А иначе он действительно сядет и будет сидеть ровно, пока дао или де не призовут его к действию, а люди останутся жить в своих страданиях из-за несбыточного Тот, кто не зависит от идей и не связан представлениями о добре и зле, не станет делить людей на ранге в оказании им помощи. Страдания недоброго ничем не отличаются от страданий добряка. Содержание разное, а суть одна. Действуя не из идей, а из видения, совершенно мудрый дает каждому ровно то, что ему нужно. Каждый получает свое свое. А уж как изменится человек после взаимодействия с совершенно мудрым, нам знать не дано, поскольку такие изменения всегда индивидуальны. Искренним я верен и неискренним также верен. Возможно, что речь здесь идёт о верности своим обещаниям или о том, что совершенно мудрый остаётся открытым и искренним даже с теми, кто лжёт ему в лицо. Подобное поведение со стороны местечка естественно, и специально писать о нём можно только ради обозначения всё той же пресловутой разницы между совершенно мудрым и простыми людьми. Продвижение по пути сопровождается перемещением с одной ступени индивидуальной эволюции на другую, и так меняются состояния навса. Путь всегда подразумевает иерархию, ведь тот, кто прошёл дальше, не только обладает более глубоким опытом, но и находится в высшем по отношению к твоему состоянию бытия. Или, говоря языком Лао-цзы, тот, кто прошёл дальше, более отождествлен дао и дэ, чем ты. Совершенно мудрый видит жизнь иначе, описанию этого видения, собственно, посвящён весь текст Дао Дэ Цзин. Поэтому неудивительно, что Мистик, наблюдая, как люди занимаются ерундой и беспокоятся из-за ерунды, может сравнивать их с неразумными детьми. При этом, правда, он не претендует на роль отца, а потому никого не наказывает. От фразы он смотрит на народ как на своих детей, веет слащавостью. Но тут, видимо, мы имеем дело с трудностями перевода. У Малявина она переведена так: а он их привячает как детей. чуть лучше, но оттенок доброй снисходительности всё-таки остаётся. С другой стороны, местик проходит разные этапы на своём пути, всякое бывает. Высшая любовь избыток сострадания и всё такое. Потом он перестаёт выставлять себя на свет и становится скрытым от людей, чем ближе к Дао, тем меньше проявлений. Жизнь совершенно мудрого сложная штука. Глава 50.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 Я слышал, что кто умеет овладевать жизнью идя по земле, не боится носорога и тигра, вступая в борьбу. Не боится вооружённых солдат. Носорогу некуда вонзить в него свой рок. Тигру негде наложить на него свои когти. А солдатам некуда поразить его мечом. В чём причина? Это происходит от того, что для него не существует смерти. Пришло время поговорить о смерти. Итак, трое идущих к жизни – это дети, трое идущих к смерти – старики, умирающие естественной смертью, и еще трое умирают от своих деяний. Что значит сильное стремление к жизни? Это стремление к полноте ее проживания, к получению максимального наслаждения и успеха. Острых ощущений. Секс, наркотики, рок-н-ролл, покорение Эвереста, гонки на предельных скоростях – вот примеры насыщения стремления к жизни, и надо полагать, что во времена написания Дауда Цзин существовали свои способы получения предельных удовольствий и стимуляции выбросов адреналина. Конечно, можно подумать, что под деяниями, приводящими к смерти, автор подразумевает привычное уже накопление богатств и разного рода преступления. Но они вполне могут сопутствовать стремлению к получению наивысшего наслаждения. В итоге преступника казнят, наркоман гибнет от передозировки, а многие удовольствия, хоть и не становятся причиной смерти человека, но существенно сокращают время его жизни. В общем, нам предлагается достаточно банальное наблюдение, не претендующее на особую глубину. А вот в следующем абзаце появляется нечто новое, ранее в тексте не встречавшееся. Нам даётся описание неуязвимого и, по сути, бессмертного героя, которого, впрочем, совершенно мудрым не называют. Но о ком ещё может идти речь в книге, посвящённой совершенной мудрости? Он умеет овладевать жизнью. У Малявина постиг мудрость сбережения жизни. И потому для него не существует смерти. Причем он не просто живет бесконечно долго, но теперь ему не страшны дикие звери и мечи солдат. Совершенно мудрый и у Лао Цзы был существом необыкновенным, но теперь он просто стал сверхчеловеком. Долговечность, о которой писал Лао-цзы, это всё-таки не вечная жизнь. Все вещи возвращаются к Дао, то есть исчезают, возвращаются в небытие. Для совершенно мудрого исключения не делалось. И вот на тебя. Более того, в описании древних мудрецов мы видели робость и осторожность. Но теперь перед нами лихая удаль человека, вступающего в битву и шляющегося по местам обитания диких зверей. То есть он ведёт себя как тот, кто излишне стремится к жизни, но при этом не только не погибает, но напротив, не знает смерти. На лицо очевидное противоречие, но автора оно нисколько не смущает. Тот, кто знает секрет, может вести себя как хочет. Вот какой вывод прямо-таки напрашивается по прочтении этой главы, и она никак не может принадлежать перу Лао-цзы, потому что вступает в противоречие практически со всем, что написано в первой части книги. Даосы, как известно, ищут бессмертия, а надо бы искать освобождение от желаний и обретение Дао. Не исключено, что именно эта глава подтолкнула последователей Лао-цзы и тех, кто позже развивал теорию и практику даосизма, к поискам невозможного. Эго любит бессмертие, только поэтому оно в разных формах присутствует во всех религиях. Вечное существование привлекает людей, ведь оно почти гарантирует нескончаемые удовольствия и бесконечное время для исполнения всех желаний. но такой ли путь к совершенной мудрости. Глава 51. Дао рождает вещи, Дэ вскармливает их. Вещи оформляются, формы завершаются. Поэтому нет вещи, которую не почитало бы Дао и не ценило бы Дэ. Дао почитаемо, Дэ ценимо, потому что они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 А вот что называется глубочайшим Д. Здесь мы видим перепевание того, что было уже сказано Лао-цзы на Новелат. Нам известно, что сначала Дао появляется из небытия Дао, а потом оно рождает все вещи и вскармливает их. Впрочем, фраза Дао рождает уже встречалась в тексте, а точность формулировок не самое сильное место Дао Дэ Цзин. Новое здесь вот что: нет вещи, которая не почитала бы Дао и не ценила бы Дэ. Если имеются в виду все вещи мира, вся неживая его природа, тогда, испытывая почитание к Дао, она должна быть живой. Какое почитание может испытывать камень или океан? Если же речь идёт только о живых существах, то куда мы денем тех, кто, узнав о Дао, подвергает его осмеянию? Кроме того, дао скрыто, и никто его не видит и не чувствует, а потому и почитать его не может. Фраза о почитании – очевидная благоглупость, написанная, видимо, каким-то вдохновленным человеком, желавшим спроецировать свою вдохновленность на все вещи мира. Следующая фраза, впрочем, смотрится чуть лучше. Дао почитаемо, де ценимо, потому что они не отдают приказаний, а следует естественности. Заявление о ценности и почитаемости повторение той же глупости, но с тем, что действия Дао и Де следуют необходимости, не поспоришь. Правда, автор тут же не сводит смысл сказанного до человеческого, слишком человеческого уровня. Упоминание о том, что Дао и Де не отдают приказаний, показывает, что он обращается к власти мущим. Хотите, чтобы вас почитали и ценили? Перестаньте указывать нам, как жить. То есть криво переписанная, истина дополненная фантазиями, служит орудием политического воздействия. Такое понимание объясняет цель, с которой эта глава была написана и добавлена к тексту Лао-цзы. Далее идёт намёк, что всем правителям надо бы быть такими же, как Де: воспитывать, совершенствовать, ухаживать и поддерживать, следовать необходимым народа и служить ему. финальная фраза, близка к тексту, повторяющая последний абзац из десятой главы Дао Дэ Цзин, призвана с одной стороны легитимизировать подделку, с другой напомнить правителям, как достигается совершенство. С логической точки зрения, она ломает текст, перескакивая с рассуждений о высших функциях Дао и Дэ на человеческое поведение. Но для наставления князей и так сгодится главное донести до них послание делайте то, что нужно людям забыв о своей алчности и прочих пороках а благое дело иногда требует и подлога ведь высшая цель по идее оправдывает средства ещё в большей степени чем цель обычная рядовая а лао цзы не обидится он добр мудр уже умер и не требует защиты своих авторских прав чем мы все по мере сил и необходимости пользуемся Глава 52. В поднебесный имеется начало, и оно мать поднебесный. Когда будет постигнута мать, то можно узнать и её детей. Когда уже известны её дети, то снова нужно помнить об их матери. В таком случае до конца жизни у человека не будет опасности.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 постигать его глубочайший смысл, не навлекать на людей несчастья это и есть соблюдение постоянства. А матери говорится в первой главе Дао Дэ -да Цзин: "Безымянная есть начало неба и земли, обладающая именем мать всех вещей". Видимо, автор главы имеет в виду именно эту мать. В таком случае он советует нам сначала познать творца, а потом уже познавать всю тёму вещей, чтобы позже снова помнить о творце. В качестве награды за эти усилия нам обещана безопасность до конца жизни. Совет прекрасный, жаль только что практически он не осуществим. Познание причины всегда полезно. Вот, например, вы опечалены, и если вам удастся увидеть нереализованное желание, следствием которого стало появление печали, тогда можно будет что-нибудь предпринять, чтобы изменить и ситуацию, и своё состояние. Проблема только в том, что мы всегда вынуждены идти к причине от следствий, ведь когда их нет, нет и причины. Мать поднебесный Творца мира познать напрямую нельзя, ведь это будет умозрительное знание, основанное на идеях и фантазиях и очень далёкое от реальности. К причине появления всего мы тоже должны идти от следствий, от сотворённых объектов. Человек познаёт творца через познание самого себя, делая себя главным объектом исследования. по-другому, должного уровня восприятия никогда не достигнуть, и не получится подготовить себя к взаимодействию с высшим. Творец, как и абсолют, познаётся во взаимодействии с ним. Бывают, конечно, озарения, открывающие человеку некую ищенную о Боге, но она всегда упрощена и частично. Да и не может быть у человека полного знания о первопричине, слишком он мал для того, чтобы познать необъятное. постигнув мать, нет необходимости в том, чтобы узнавать её детей, ведь если человек уже узнал себя, то он и так всё знает о людях. В одной из следующих глав Дао Дэ Цзин будет об этом сказано, но автор данной главы, возможно, её не читал. Доподлинно неизвестно, сколько доброхотов трудились над тем, чтобы дополнить книгу Лао-цзы своими прозрениями. Тем не менее, помните о матери полезно, ведь это памятование сможет уберечь вас от всяких не слишком осмысленных действий, которые в итоге укоротят вашу жизнь. Знание того, что есть высшая сила, творящая и поддерживающая мир, даст вашей жизни дополнительное измерение, в котором помимо видимого появится и невидимое, но доступное чувствунию. Большие смыслы лучше маленьких. Жизнь, в которой есть место творцу богаче, чем жизнь без бога. Сильная страсть истощает человека, а желания неизбежно приносят страдания своему обладателю. Отсюда, собственно, и возникает усталость, которая, по мнению автора главы, не будет у человека свободного от желаний. Поразительно, как легко люди рассуждают о том, чего никогда не испытывали, а потому и не знают. Финальные фразы главы насквозь вторичны и ничего нового нам не дают. Впрочем, отпечаток вторичности лежит на всех добавленных главах, поскольку их авторы имеют своей целью создание текста, тщательно имитирующего оригинал. В результате в изначально непростой текст вносится дополнительная смысловая путаница, наводящая тоску на читателя. Но сделанного не воротишь. Так что пойдем дальше к новым прозрениям и откровениям. Глава 53 «Если бы я владел знанием, то шел бы по большой дороге. Единственная вещь, которой я боюсь, это узкие тропинки».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 и бахвальством оно является нарушением дао тот кто знает дао идёт по большой ровной дороге тот кто не знает дао ходит узкими тропинками автор сомневается в своём знании и боится потерять путь если вообще вступил на него всего лико прямо скажем очень простая и сообщающая нам только о состоянии того кто написал эту главу совершенно мудрый и не имеет желаний, а потому не испытывает страха утраты чего бы то ни было, включая воображаемую возможность утраты дао или пути. Тот, кто достиг, уже не потеряет. Тому, у кого ничего нет, и терять нечего. Можно, конечно, сказать, что большая ровная дорога символ открытости и единения с высшим, а узкая тропинка путь эго, опирающегося на свои силы и никому не доверяющего. Так, первый абзац главы будет чуть меньше похож на слова Блудиа. Но толку нам от этого сравнения всё равно мало. Второй абзац по содержанию вторичен и повторяет то, что уже было сказано Лао-цзы. Алчность и бахвальство нарушают гармонию, они вредны и осуждаемы. Видно, мне очень хорошо обстояли дела в стране, раз все мудрецы стремились наставить знать на путь истины. Не думаю, что наставлениями, осуждениями или благими пожеланиями можно было что-то изменить. Но на идеях справедливости и правильности вырастают будущие революционеры, а революции заставляют властителей менять форму и стиль правления. Но нам, конечно, всё это мало интересно, а потому мы перейдём к следующей главе. Глава 54. Кто умеет крепко стоять, того нельзя опрокинуть. Кто умеет опереться, того нельзя свалить. Сыновья и внуки вечно сохранят память о нём. Кто совершенствует Дао внутри себя, у того добродетель становится искренней. Кто совершенствует Дао в семье, у того добродетель становится обильной. Кто совершенствует Дао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 по одному царству можно познать другие. По одной стране можно познать всю поднебесную. Каким образом я узнаю, что поднебесная такова? Поступая так. Новая глава начинается с фраз, построенных по тому же принципу, что мы уже видели в 27 главе Дао Дэ Цзин. Здесь говорится о повышенной устойчивости и сопротивляемости. И потому мы можем заподозрить намёк на особую внутреннюю стабильность или подумать об упорстве и выносливости человека, который стойко переносит невзгоды и удары судьбы. Утверждение, конечно, послабее, чем умеющий шагать, не оставляя следов. искать в нём глубины не приходится. Зато мы узнаём, что такой человек навсегда остаётся в памяти своих потомков. В одной из последующих глав правда будет сказано, что совершенно мудрый не знает близости полов, но речь, похоже, идёт не о нём. Ну или бывают варианты. В следующем абзаце тема меняется, и перед нами предстаёт картина неуклонно возрастающей добродетели, возникающей у того, кто совершенствует дао. Малявин вместо слова добродетель использует совершенство. Смысловая разница имеется, но содержание становится менее правдоподобным. Представить себе обширную добродетель в деревне трудно, но можно А вот вообразить в ней обретение вечного совершенства по Малявину уже не получается, хотя я, может быть, видел неправильные деревни. Итак, кто совершенствует Дао внутри себя, у того добродетель становится искренней. У Малявина Дао пестуется, но смысл тот же. И здесь нам наконец пора задуматься о том, что всё-таки собой представляет понятие Дао. Если термин не переводится, или пути, если переводится. Путь, в общем, тоже понятие широкое, а уж в тексте Лао-цзы оно предстаёт настолько широким, что и к пути в привычном для нас понимании этого слова уже совсем не подходит. Что мы узнали из Дао Дэ Цзин? Первое и познай Дао источник всех вещей, к которому они неминуемо возвращаются. И что за? Оно не проявлено, пусто но в применении ниисчерпаемо. Воспринять его может только тот, кто свободен от страстей. Посредником между небытием Дао и бытием мира является Дэ, творящий мир элемент или сущность. Дэ подчинено Дао и тоже рано или поздно вернётся в небытие. Тот, кто приблизился к Дао и Дэ, обретает их качество, становится тождественным им. Да даёт ему способность творить, дао жить между бытием и небытием, видя истину воплощения и развоплощения вещей. Тот, кто постиг дао и де, сам может становиться источником того, что люди называют чудесами. Такой человек, согласно Лао-цзы, становится совершенно мудрым, научившимся осуществлять недеяние. Совершенно мудрый действует не действуя. И это трактуется двояко: либо он бездействует внутренне, либо внешне, при буквальном понимании слова недеяние. Третий вариант, наиболее фантастический, заключается в том, что недеяние это сверхспособность, проявляющая себя чуть ли не самостоятельно, вне воли человека. То есть он ничего не хочет и внутренне решает ничего не делать, хотя это тоже действие. Но всё начинает происходить само собой, и результаты при этом получаются наилучшие. Однако, учитывая тот факт, что в книге есть фраза: "Дао постоянно осуществляет недеяние", а у Дао в любой ипостаси нет эго и нет внутреннего деятеля, тогда первый вариант трактовки наиболее верен. Второй вариант абсурден. А третий приводит к тому, что мы тогда должны выделить недеяние в отдельную сущность, обладающую своей волей, чего из Дао Дэ Цзин нигде ни разу не следует. Вторая ипостась Дао путь, ведущий к обретению совершенной мудрости. Ему можно следовать, выполняя всё необходимое, чтобы приблизиться к искомому состоянию и к прямому взаимодействию с первой ипостасью Дао. На пути нужно избавиться от желаний и эго. Это и условие взаимодействия с Дао и Дэ, и одновременно его следствие. То, что человек может сделать сам, он делает сам. То, в чём нужна помощь творца и абсолюта, получается от них. Когда слово Дао используется для обозначения пути, Дэ тоже меняет свой смысл. Тогда оно обозначает нравственность и совершенство. соответственно, и следование Дао становится следованием принципам и условиям пути. Алчность, кичливость и прочее, не приветствуемые Лао-цзы качества человека, являются следствиями желаний, но и с ними можно работать отдельно. Так появляется система рекомендаций как для тех, кто следует пути, так и для обычных людей, желающих несколько улучшить своё личное Дэ. Отсюда же возникает высшее и низшее дао. Если бы переводчики Дао Дэ Цзин озаботились различием двух смысловых уровней, связанных с иероглифом дао, книга Лао-цзы стала бы в разы понятнее. Но одни просто не переводят иероглиф дао, а другие наоборот везде переводят его как путь. В первом варианте неприведённое дао хорошо подходит к главам об источнике вещей и небытии. Но остановится непонятным в главах, где говорится о пути. Там же, где вместо дао используется слово путь, возникает обратная картина. Другая половина текста становится понятной в ущерб той, где описывается пустота дао и его несчерпаемость. Ну, а главы второй части книги окончательно запутывают всё, что можно, внося немало противоречий в сложную систему понятий, созданную Лао-цзы. Но Имеем то, что имеем. Вернемся к абзацу о совершенствовании Дао. Понятно, что здесь имеется в виду именно путь, а не небытие. При этом вряд ли вся семья или вся деревня разом захотели обрести совершенную мудрость, избавившись от желаний. Значит, они следуют тому, чему могут следовать, ограничивают желания, стремятся к скромности и знанию меры, не причиняют зла окружающим и не поддаются страстям. Идиллическая картина череватая обращением в свою противоположность, если подавленные желания и чувства взрывообразно проявят себя. Но половина четырёх решений всегда имеют такие следствия. Впрочем, автора главы это не волнует, ему важно показать ценность следования пути и те блага, которые оно приносит. Будем считать, что у него получилось. В последнем абзаце снова повтор или, если угодно, расширение того, что уже было сказано ранее. Не выходя со двора, можно познать весь мир, помните? Теперь тот же принцип перенесён на познание человечества и мира. Интересно, что в дословном переводе первые слова абзаца, по себе можно познать других, выглядят так: собой созерцай себя. Переводчиком она непонятна, но всем, кто практикует осознанность и созерцание, ясна как день. В созерцании познаёшь законы функционирования ума и тела. В созерцании видишь желания и их истоки. В созерцании же можешь от них избавиться. Точно так же, имея навык созерцания, мы увидим общее в частных проявлениях, а потому нам станут понятны законы существования царства, деревни и всего остального. В дословном переводе с собой сузерцай себя есть тот смысл, который ускользает, если стремиться сделать текст более логичным. Дословный перевод суховат и более понятен тем, кто уже и так знает, что такое сузерцание, путь и небытие. Каждый перевод добавляет к исходному тексту своей воды, но избежать этого невозможно. Не будем же мы в самом деле учить китайский, чтобы прочитать Дао-де-дзин в оригинале, тела и без того хватает. Глава пятьдесят пятая Кто содержит в себе совершенное Де, тот похож на новорожденного. Ядовитые насекомые и змеи его не ужалят, свирепые звери его не схватят, хищные птицы его не заклюют, кости у него мягкие.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 Глава 28. Кто стал главным в стране, тот не покидает постоянное д и возвращается к состоянию младенца. Это можно трактовать как обречение внутренней чистоты, возвращение к жизни без желаний, основанной на естественных нуждах. Но такая трактовка слишком проста и очевидна. Должно быть, наверное, что-то ещё, необыкновенное, загадочное и сверхчеловеческое. И вот, в 55-й главе мы находим по-своему прекрасное расширение и дополнение к тому, что было сказано раньше. В ней совершенный человек буквально уподобляется младенцу. Я бы не стал читать метафоры и фразы о мягких костях и слабых мышцах, сравнение с новорождённым уже достаточно, чтобы умный человек мог сделать из неё вывод о состоянии совершенно мудрого. Тот, кто писал эту главу, решил донести до нас всю необыкновенность мудреца, образно говоря, впавшего в детство, которое почему-то связано с защищённостью от нападения всех видов опасных и диких тварей. Так, видимо, подчёркивается особая привлекательность состояния новорождённого. В норме он защищается родителями, а в случае с мудрецом просто защищается без дополнительных объяснений. Чудо и не должно объясняться, это и дураку понятно. И вот мы получаем странное существо с размягченными костями и слабыми мышцами, не способное самостоятельно передвигаться. Подобно младенцу, оно никогда не занималось сексом, хотя почему-то обладает хорошей потенцией. Как и младенец, оно способно долго кричать, не уставая, и в этом автор видит проявление его высочайшей гармонии. Существует большой соблазн сделать практический вывод о том, что половое воздержание способствует приближению к состоянию совершенного "да". Проблема только в том, что искусственный аскетизм не естественен. Секс для человека, достигшего половой зрелости, является естественной потребностью, а воздержание нарочитый, неестественный выбор. Вся книга Лао-цзы призывает к естественности и отказу от нарочитости. К тому же, в предыдущей главе мы читали о сыновьях и внуках того, кто умеет крепко стоять. Из всего этого можно сделать три вывода: Или герои новых глав каждый раз разные, и совершенно мудрый так и не стал центральным персонажем Дао Дэ Цзин. Или совершенно мудрые так сильно отличаются друг от друга, что описывается не общий образ, а какие-то конкретные проявления отдельных достигших. У одного семья, и он крепко стоит, другой живет в безбрачии и страдает размягчением костей. Или главы написаны разными авторами, каждый из которых придумывал что-то свое особенное, не имеющее никакого отношения к реальности совершенно мудрых. Выбрать можно, что больше нравится. В переводе второго абзаца Ян Хиншун и Владимир Малявин сильно расходятся, хотя суть сказанного остается одинаковой. Набор вторичных поучений и определений, подражающих тому, что уже говорилось в первой части книги. Нового ничего, хотя фраза о том, что стремление управлять чувствами называется упорством, как бы призывает читателей к подавлению своих чувств. Но претензии, видимо, следует адресовать переводчику. Впрочем, в первой версии перевода Ян Хиншун писал, что напряжение духа в сердце называется упорством. Тоже мало полезного. Два последних предложения второго абзаца слово в слово заимствованы из 30-й главы. И это снова указывает на то, что автору очень хотелось приблизить свой текст к оригиналу и подкрепить его авторитетом своей выдумки. Судя по тому, что большинство комментаторов относятся к 55-й главе вполне серьезно, автору это удалось. Глава 56-я. Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает. Тот, что оставляет свои желания, отказывается от страстей, притупляет свою проницательность, освобождает себя от хатичности, умяряет свой блеск, уподавляет себя пылинки, представляет собой глубочайшее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 Чего не хватает большинству глав второй части Дао Дэ Цзин, так это свежести. Удивительные заявления есть, а свежести нет. Всё пропитано духом повторения, как будто историю, которую мы уже слышали, нам присказывают снова. Но в пересказе она делается скучнее и примитивнее. Начало здесь бодрое: знающий не говорит, говорящий не знает. Буквальное понимание этих слов, принятое как чистая истина, заводит нас в тупик. Ведь тогда любой, кто говорит о том, что он знает, например, что происходит в мире атомов, микробов, людей или даже о том, что происходит в соседнем дворе, точно ничего не знает. А тот, кто говорит, что знает о том, чего говорящий не знает, сам сразу попадает в такое же положение. Поэтому добросовестный комментатор должен сделать интеллектуальные усилия, предположив, что речь идёт только о тайном знании, о котором говорить либо запрещено, либо совсем невозможно. Существуют люди, начитанные, но не имеющие личного опыта мистических состояний и прохождения пути. Если они возьмутся рассуждать обо всём этом, то их слова не будут иметь под собой истинного знания, а смысл того, что они где-то прочитали или услышали, исказится, ведь они станут говорить о том, чего по-настоящему не понимают. И потому начитанные люди по невеле внесут в пересказ своё понимание, не соответствующее содержанию исходного послания. Это мы, собственно, и наблюдаем при чтении большинства глав второй части Дао Дэ Цзин. Есть многое на пути, что переживается, но не поддаётся адекватному выражению в словах. Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао, помните? Фразы тот, кто знает, не говорит, тот, кто говорит, не знает, по сути, отсылают нас к утверждению, открывающему Дао Дэ Цзин. Познавший Дао должен молчать, говорящий пока ещё ничего не знает. по определению говорящего тут же попадает и сам Лао-цзы, но об этом мы просто не должны задумываться. Я бы даже сказал, что мы не должны задумываться обочень многом из того, что написано в Дао Дэ Цзин, иначе у нас могут возникнуть неправильные мысли, и мы не получим той дозы вдохновения и благоговения перед глубиной этого текста, которую получают из него многие другие. Лучше пойдём дальше. Третье предложение абзаца – почти дословная цитата фразы из четвертой главы, посвященной описанию Дао. Добавление в нее отказа от желаний и страстей позволяет предположить, что перед нами рекомендация, как должен вести себя человек, стремящийся к тождественности с Дао. Способен ли он сделать себя таким? Другой вопрос. Однако упоминания человека в тексте нет, а есть то и оно, и у Малевина также. И тогда увы нам предлагается очередное описание Дао, дополненное неуместными здесь желаниями и страстями. В следующей же фразе описывается полная индифферентность Дао к попыткам им манипулировать. Поэтому оно уважиемо в поднебесный, и поэтому мы переходим к рассмотрению следующей главы. Глава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 Народ сам становится богатым, если я не имею страстей, народ становится простодушным. Ну вот пришло время снова поговорить о недеянии. Из первой фразы следует, что тот, кто правит страной при помощи хитрости, ведёт войну со своим народом. Хотя, наверное, автор просто указывает нам, что нужно управлять страной справедливо. Не знаю, пригодится ли кому-нибудь из нас этот совет, разве что сделать его основным принципом любого управления. Дальше больше. Поднебесную получают посредством недеяния. У Малавина посредством бездействия. Дальше нам объясняется, что любой избыток имеет свои следствия, а избыток запретительных законов приводит к увеличению количества преступлений и преступников. Следовательно, управлять надо, обходясь минимумом законов, так и проявится недиеяние. Есть ещё вариант. Если устроить достаточное количество тюрем, тогда увеличение числа преступлений не будет такой уж большой проблемой. Ведьма автор говорит о несправедливых законах и ненависти, которую они медленно, но верно рыжигают в народе. В наше время это утверждение выглядит банальностью. Возможно, в древние времена оно было сродни откровению, кто знает. Истине оно, впрочем, соответствует, так что придраться не к чему. Правитель, снискавший народную любовь и уважение, может не беспокоиться за свою жизнь, если, конечно, его не задушат подушкой недовольные придворные. Но и им решиться на такое будет труднее на фоне всенародной любви. Последний абзац загадочен. Если бы всё то же самое говорил правитель, логика текста сохранялась бы, и всё было бы понятнее. Но речь о влиянии бездействия на народ произносит совершенно мудрый, который вообще-то к делам управления никаким боком не относится. И получается нечто странное. Совершенно мудрый своими действиями мешает народу самоизменяться. и оказывает какое-то невиданное влияние на всё происходящее. Если так, тогда понятно, почему он должен сидеть почти не шевелясь, чтобы не дай бог своими действиями не причинить непредвиденного вреда всему мировому человечеству. Один человек учил меня когда-то, что на дурацкий вопрос надо по возможности давать умный ответ. Вот этим я сейчас и займусь. Финальная стадия просветления сопровождается выходом за пределы причинно-следственных связей, выходом на нулевой узор плана творения. Кто-то называет это выходом из колеса сансары, но названия не так уж и важны. Важно, что человек получает свободу от всех практических влияний, под которыми находился прежде. Но у новой свободы есть обратная сторона. Просветлённый освобождён от влияний своего личного узора судьбы. Его действия могут непредсказуемо откликаться в ниже расположенных слоях общего узора или в узорах тех людей, с которыми он так или иначе связан. Известно, что свобода налагает на человека ответственность за свои поступки. но на нулевом уровне узора ты прямо видишь и переживаешь эту взаимосвязь. И тогда возникает позыв ограничить свои действия самым необходимым, чтобы не причинить какого-либо ущерба тем, кто всё ещё находится под властью причин. Так может осуществляться выбор в пользу бездействия. Однако он не имеет целью дать людям развиваться естественно в лучшую сторону, потому что на самом деле ничего подобного не происходит. ты не плодишь непредвиденных следствий, вот и всё. Ты выбираешь бездействия ровно потому, что не обладаешь божественным всеведением. В этом состоянии можно осуществлять действия, не имеющие никаких особых следствий. Они относятся к удовлетворению простых нужд, без которых тело не сможет выжить. Постепенно ты учишься различать опасные и неопасные действия, и жить в новообретённом состоянии становится проще. Но к полному бездействию ты всё равно не приходишь, ведь даже на нулевом плане ты всё равно остаёшься частью и участником творения. А к действию в состояние неотждествления и безучувствия делателя ты приходишь ещё раньше, и ничего потом не меняется. Тем не менее, абзац с рассуждениями совершенно мудрого совсем не об этом. В нём продвигается идея о волшебном эффекте недеяния, который почему-то должно обязательно привести к улучшению нравов и росту благосостояния. Взгляд абсолютно утопический, да ещё и приписывающий бездеятельности совершенно мудрого особую благую силу. Повторюсь, если бы эти слова говорил правитель, тогда смысла в них было бы куда больше. На этом и остановимся. Глава 58. Когда правительство спокойно, народ становится простодушным. Когда правительство деятельно, народ становится несчастным. О, несчастье! Оно является опорой счастья. О, счастье!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 Он правдив и не делает ничего плохого. Он светел, но не желает блестеть. Ну вот, слова о спокойствии совершенно мудрого, влияющем на состояние народа, перенесены на правительство. А Дауда Цзин неуклонно превращается в политический трактат. Деятельное правительство делает народ несчастным, И дальше становится интересно, ведь из следующих строк мы узнаём, что несчастье является опорой счастья. То есть, делая народ несчастным, правительство закладывает основу будущего всенародного счастья. Если подумать, то именно так осуществляются любые реформы: ломаются прежние устои, вводятся новые законы и налоги, начинаются великие преобразования, сопровождающиеся великими же стройками. Народ от всего этого поначалу счастливее не становится, а во многих случаях и потом тоже. Но автор честно пытался применить метод Лао-цзы к счастью и несчастью, и попытку засчитать придётся, потому что доля правды в этом высказывании всё же есть. Состояния меняются, ситуации тоже. Кроме того, говорят, что не бывает худа без добра, а благие намерения ведут своих обладателей примиком в ад. Если бы автор главы задумался над своими же словами, то он, возможно, сумел бы понять, что деятельное правительство всё равно приведёт народ к счастью. Просто нужно сначала потерпеть несчастье, а потом всё наладится. Более того, если бы он имел не книжные знания о постоянном круговороте состояний и энергии в мире, а подлинное видение того, как это происходит, то не стал бы писать назидательные строки. а правительстве и правителях. Всё вернётся к источнику. Радости и печали избежать невозможно, пока живёшь желаниями. Стоит ли беспокоиться о народе, которому что ни дай, всё равно со дне его останца недовольны, и о правительстве, которое как бы не старалось, всех всё равно не осчастливит. Инь сменит ян, а потом ян сменит инь. Будут темные времена, потом светлые, а потом снова темные. Тот, кто видит это прямо, не беспокоится об увещеваниях правителей. А кто пишет им наставление или не может не вставить в текст умную мысль по поводу принципов правления, все еще хочет счастья для всех, а потому не слишком мудр. Завершается глава очередным описанием правителей. с хвалением качеств совершенно мудрого и очередным, то ли повтором, то ли заимствованием. В 24 главе сказано: "Кто сам себя выставляет на свет, тот не блестит". Здесь он светил, но не желает блестеть. Ну и отлично. Глава 59. Управляя людьми и служа небу, лучше всего соблюдать воздержание. Воздержание должно стать главной заботой. Оно называется совершенствованием Д. В совершенствовании Д все побеждающие. Все побеждающие обладают неисчерпаемой силой. Неисчерпаемая сила даёт возможность овладеть страной. Начало, при помощи которого управляется страна долговечно. и называется глубоким и прочным, вечно существующим дао. Поговорим о воздержании. Тот, кто соблюдает умеренность и обуздывает свои желания и страсти, управляя страной, подаёт верный пример и пользуется уважением в народе. Власть развращает, но ты не развращайся. Совет полезный, спору нет. Служа небу, нужно знать меру, предел дозволенного. А того, как трактовать небо в данном контексте, зависит весь остальной смысл, и большинство комментаторов сходятся на том, что небо это физическое тело или беря шире, всё бытие человеческого существа во все его уровне. Понятно, почему они приходят к такому выводу. Воздержание понимается как процесс самосовершенствования, и последующие слова о всепобеждающем и неисчерпаемой силе, как бы очерчивают перспективу возможного совершенствования. Тогда получается, что служение небу — это служение самому себе из высших побеждений. Выглядит странновато. Если мы понимаем небо как Творца, одну из смысловых ипостасей Дэв Дао-де-Дзин, то послание главы становится иным. Служа Творцу и следуя его воле, нужно знать меру, потому что сила, с которой ты взаимодействуешь, слишком велика и может стать ловушкой для твоего эго, желающего не только служить, но и действовать самостоятельно по своему разумению. Не так уж и трудно подменить служение небу служением своим желаниям, используя власть, данную тебе для исполнения воли. Соблазн велик, и потому служение становится испытанием, трудным для всех и неисполнимым для некоторых. вспомним. Они были осторожными, как будто переходили по тающему льду. В переводе Малявина воздержания нет, но есть бережливость. Накапливай энергию или что? Копи заслуги, которые по идее зарабатываются в служении, и быстрее прочих достигнешь торжественности с д. Сама идея накапливания на пути выглядит нелепо. Заслугами кичится эго, а энергию не накопишь, складировать внутри ее нельзя, на то она и энергия, чтобы течь. Путь — это постоянная смена состояний, о чем нам и говорит Лао Цзи. Бережливость на пути не только не помогает, но тормозит. Тратить себя без остатка — вот ключ к переменам. Понимать воздержание в обыденном смысле, как отказ от секса и подавление желаний, не соответствует остальному контексту главы. Конечно, людям, незнакомым с настоящей работой над собой, подавление плохого видится основным способом самосовершенствования. Проблема в том, что подавление не приводит к обретению неисчерпаемой силы, а его следствием становятся неврозы и перенапряжение. Следующий небо должен воздерживаться от подмены воли неба своими желаниями, и ему необходимо беречь свою осознанность, не утрачивая её ни на минуту. Так он наберётся всепобеждающей силы и станет главным в стране, как это описывалось в 28 главе. но даже если решить, что можно управлять страной, исходя из связи с небытием или из понимания законов пути, то ничего этим не добьёшься. Попытка смешать мирское и запредельное обречена на провал. Их можно соединять в своих мечтах, излагаемых на бумаге, но в реальности ничего не получится. Ты или выходишь из желаний, внутренне умирая для мира, или остаёшься в нём и живёшь по его законам. Совершенно мудрый стоит позади всех, и о его существовании почти никто не знает. Вот реальность того, кто познал Дао во всех его ипостасях. И все эти рассуждения об управлении государством никакого отношения к бытию совершенно мудрого не имеют. Поэтому мы можем находить всякие хорошие смыслы в этой главе, но больше всего она похожа на продолжение политического трактата, начатого в предыдущих главах, и в ней тому, кто хочет управлять царством, предлагается следовать высшим духовным законам небу, проявляя воздержание и бережливость и делаясь всё более нравственным и справедливым, после чего он сумеет овладеть страной. Дао приплетено для красного словца, так же как «долговечность» и «прочность». Отсылки к Лао Цзы, как я уже писал, передают тексту большей легитимности, а политические утопии вроде этой продвинутые мыслители сочиняли во все времена. Впрочем, мутность формулировок позволяет вычитать из написанного «всякое», поэтому каждый может выбрать для себя то, что ему по душе. то, что отвечает его собственным идеям и представлениям о возвышенном и то, чему полагается быть в очень мистическом, высокодуховном тексте. Глава 60. Управление большим царством напоминает приготовление блюда из мелких рыб. Если поднебесный управлять, следует дао, то злые духи умерших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 Вот неизвестный автор и договорился до того, что совершенно мудры подобны чертям, вредящим людям. Как и положено по закону обращения всего, что есть в собственную противоположность, за какие-то 30 глав и неизвестно сколько лет между их созданием, совершенно мудрые и спасители превратились во вредителей. Всегда приятно наблюдать неотвратимость действия законов бытия. Комментаторы расходятся во мнении относительно приготовления блюда из мелких рыб. Судя по всему, никто из них никогда таким не занимался. Одни говорят, что оно требует спокойствия и осторожности, другие наоборот утверждают, что мелкую рыбу проще всего кинуть в кастрюлю с кипящей водой, а потом вынуть уже готовой, не особо напрягаясь. А напрягаются пусть те, кто будет её кушать. Выводы поэтому делаются разные. то ли надо управлять спокойно и осторожно, то ли, как обычно, стараясь ничего не делать, чтобы не разозлить народ. Как по мне, то разницы между этими подходами нет, а смысл главы сводится к тому, что надо отделить человеческую реальность от воздействия как низших, так и высших сил. Сама 60-я глава похожа на расширение 3-й главы, где говорилось о том, что если не почитать мудрецов, то в народе не будет ссор, и надо сделать так, чтобы имеющие знания не смели бы действовать. Другими словами, надо запретить любую магию и извести всех, кто имеет знания о ней, создать инквизицию и дать ей пушуровать в стране пару десятков лет. Одновременно с этим запретить духовные практики, оставив только безобидные традиционные ритуалы, и извести всех, кто знает об истинной природе Дао и Дэ. Так да люди будут думать только о насущном, и никто не помешает им набивать свои животы, а правители смогут спокойно ловить рыбку в мутной воде, чтобы потом готовить из неё всякие блюда. Всё это прекрасно, но не соответствует пожеланиям о снижении количества запретительных законов и утверждениям о вреде чрезмерной активности правительства. Но автор этой главы, может быть, о них и не знает. Если же знает, то нам надо понять, что он имеет в виду, говоря об управлении поднебесной, следует дао Допустим, что правитель следует пути, ведущему к торжественности Дао, а другого в контексте Дао Дэ Цзин быть не может. Тогда правитель сам постепенно превратится в совершенно мудрого и станет опасным для людей. В любом случае, тот, кто сможет обезвредить злых духов за одно из совершенно мудрыми, должен быть самым сильным магом в мире, по силе не уступающим творцу миров. В общем, как ни пытайся найти более-менее вменяемое толкование этой главы, получается сплошная чушь. Поэтому все комментаторы, чтобы не ронять своё комментаторское реноме, уходят в свои фантазии, толкуя их, а не содержание главы. Не думаю, что нам следует их упрекать. Не каждый видеобред сможет признать его бредом. Проще поискать скрытые смыслы или придумать их. Финал главы Великий Лепин. В нём Д совершенно мудрых соединяется с Д злых духов, сопровождаясь, я полагаю, взаимной аннигиляцией. Так вопрос духов и совершенно мудрых решается раз и навсегда, без всякой инквизиции, и наступает царство сытодовольного благополучия. только совсем чёрствый человек здесь не прослезится нам же надо двигаться дальше к новым вершинам удивительных прозрений и невероятным глубинам древней мудрости глава 61 великое царство это не зов реки узел поднебесный самка поднебесный самка всегда невозмутимостью одолевает самца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 Политический трактат продолжается. Здесь, однако, содержание понятно и даже логично. По сути, в этой главе развивается неоднократно уже обозначенная тема в ряде о кечиливости и полезности пренежения. Великое не должно кичиться своим величием, а тот, кто хочет приуспеть в взаимодействии с окружающими, должен ставить себя ниже остальных. Глава 7. Совершенно мудрый ставит себя позади других. Благодаря чему он оказывается впереди. Глава 28. Он не возвышает себя, поэтому он старший среди других. Теперь этот принцип переносится на взаимодействие между царствами. Смысл ясен: то, что объективно больше и выше, должно вести себя как небольшое, чтобы сравняться с меньшим и не провоцировать у него чувство неполноценности, сопровождаемое завистью и злобой. У нас это называется равноправным партнёрством: не проявлять снисходительности к тому, кто слабее, ведя себя с ним как с равным, не претендовать на первое место, будучи объективно вторым. В общем, поступать разумно и здраво. К большому царству следует пиествовать справедливость, тогда все малые царства будут накормлены одинаково. Малому царству нужно быть готовым к служению. чтобы стать полезным большому царству. Честно говоря, ничего нового, но, возможно, в древние времена это звучало свежо. Совет, предлагающий ставить себя ниже оппонента, предлагает нам способ манипуляции окружающими. Но что представляет из себя наша жизнь с другими, как не постоянное повторение одних и тех же манипуляций? там, где преследуется прагматическая цель, манипуляции окружающими как бы и полезны, а уж когда в выполнении желаемого ты зависишь от другого, то принизишь себя настолько, насколько нужно, чтобы получить выждиленную возможность удовлетворения своей страсти. Тоже ничего нового, но вряд ли мы можем надеяться обнаружить великую новизну в древнем тексте. Вся ненависть в таких случаях привносится комментаторами. И в главах подобной этой комментатору без развитого воображения и чувства сопричастности к великому приходится не просто. Из набора банальностей ничего особенно оригинального не выдавишь. С другой стороны, можно просто объяснить своё понимание смысла главы, пусть даже он и так понятен. Взялся комментировать? Комментируй. Идём дальше.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 ценилась дорого. Если толковать первую фразу буквально, тогда нам придётся ввести ещё одну ипостась Дао, объяснив, с чего бы тано стала не просто источником, но и основой всего, вроде атомов и молекул. В переводе Малявина смысл несколько иной, более понятный. Путь для всех вместилище царское, добрым сокровищница, не добрым убежище. То есть, на путь может прийти и добрый, и недобрый. Исключений или отбора по моральным качествам путь не предполагает. Главное необходимость в нём, а дальше, если человек растёт и меняется, пойди, отличи доброго от недоброго. Все бесстрастны. Путь открывает возможность изменений, и потому не важно, кем ты был до пути. Если ты способен ему следовать, прошлое перестаёт иметь значение. Перемены не происходят в один миг, но они неизбежны, если ты искренен в своих намерениях и усилиях. У добрых стартовая позиция для движения лучше, ровно потому, что они меньше подвержены воздействию страстей, чем недобрые. Добрый видит путь как сокровищницу методов и возможностей для самосовершенствование. Недобрые воспринимают его как убежище от своих собственных пороков и желаний, как средство избавления от них. Когда недобрые становятся добрыми, их восприятие пути тоже меняется. Обойтись без упоминания государя, конечно же, не получится. Причем не похоже, что автор относит его к когорте добрых. Понимая, что государь не слишком добр, автор главы сулит ему «вы». убежище на пути. Таким образом, путь рекламируется как всем полезная и всем подходящая вещь. Обойтись без морализаторства тоже не удаётся. Нужно обязательно противопоставить стремление к роскоши простому и спокойному следованию пути. Финальный абзац должен показать государю пример мудрой гармоничной жизни предков, когда никто не был алчным, а непонятно откуда взявшиеся преступления прощались. Здесь правителю как бы намекается, что надо бы плодить поменьше законов и прощать провинившихся. Хочешь, чтобы до человека дошло? Толды чему одно и то же в разных вариациях. Ну и ещё из этого обзаться, нам становится абсолютно ясно, что духовное ценится там, где уже охладили к материальному. Не бог весть какая новость, но всё же лучше, чем совсем никакой. Глава 63. Нужно осуществлять не деяние, соблюдать спокойствие и вкушать безвкусное. Великое состоит из малого. А многое из немногого на ненависть нужно отвечать добром. Преодоление трудного начинается с лёгкого, а осуществление великого начинается с малого, ибо в мире трудное образуется из лёгкого, а великое из малого. Поэтому совершенно мудрый начинает не с великого, тем самым он совершает великое. Кто много обещает, тот не заслуживает доверия. Где много лёгких дел, там много и трудных. Поэтому совершенно мудрый относится к делу как к трудному. Поэтому он не испытывает трудности. Никто, я думаю, не против осуществлять недеяние, да мало кому это по-настоящему удаётся. Но главное сказать, что нужно делать, а желающие пусть ищут способы. Великое спокойствие, согласно второй фразе главы, будет состоять из множества мелких спокойствий. И действительно, чем меньше у вас поводов для тревогнений, тем спокойнее вы в итоге станете. Что же касается вкушения безвкусного, то здесь, по-видимому, нам следует отойти от буквального понимания текста, совершив интеллектуальные усилия, которые откроют нам суть отказа от удовольствий. Смотри на все ровным взглядом, ничего не выделяя, как прекрасное. Не привязывайся к вкусу пищи и ешь не ради наслаждения, а для получения необходимых питательных веществ. Одним словом, смертная скука, компенсирующаяся, наверное, особо приятными внутренними состояниями, к которым, впрочем, тоже не нужно привязываться. Можно поднять планку и повыше. В 35-й главе было сказано, когда Дао выходит изо рта, оно пресное, безвкусное. Тогда возможно потенциальному читателям предлагается вкусить безвкусное Дао. то есть обратить свои чувства к невидимому и неощущаемому. А чем ещё заняться тому, кто осуществляет недеяние, пребывая в абсолютном спокойствии? Ну и, конечно, на ненависть нужно отвечать добром, хотя можно было бы отделаться обычным тихим недеянием. Но автору этого мало. Или он понимает, что совершенно мудрые вряд ли станут читать его опус. А простым людям нужны простые наставления. Из 26-й главы мы узнали, что тяжёлое является основой лёгкого. Теперь нам предлагается взглянуть на трудное и лёгкое в ином масштабе. Допустим, кому-то необходимо избавиться от фобии, а дело это, как известно, исключительно трудное. Первичный испуг вытеснен в подсознание, на поверхности проявлен только панический ужас, крайне плохо поддающийся контролю ума. Как бы ни хотелось человеку освободиться от своей фобии, никаким разовым сверхусильям этого не добьёшься. Начинать приходится с малого и более-менее лёгкого. Нужно наблюдать все проявления своей паники, не подавляя её. То есть надо начать практику недияния по отношению к проявлению фобии. Сначала отступит страх её появления, потом будет проще переносить её приступы, и в конце концов первичный испуг, с которого всё началось, всплывёт из подсознания в поле вашего внимания. Потом придётся ещё немного поработать, но главное уже будет сделано. Так большая проблема разрешится малыми действиями. Нетерпеливым, правда, такие рекомендации не подходят, но нетерпеливые ни в чём не достигают успеха. Фразы о том, что многое состоит из немногого, а трудное образуется из лёгкого, видимо, можно подтвердить примерами, но я лишь скажу, что автор или переводчик рисует картину щедрыми, широкими мазками, иллюстрируя общеизвестную ныне истину, что инь без ян не существует. и что все противоположности связаны, порождая друг друга. То, что воспринимается лёгким, в реальности может оказаться весьма и весьма трудным делом. Такое случается с плоше рядом. Кто много говорит, часто терпит неудачу, узнали мы из пятой главы. Теперь мы знаем, что тот, кто много обещает, не заслуживает доверия. Видно, о политике появились в мире очень давно. Уже привыкнув к противоречивости утверждений в Дао-де-дзин, не стоит удивляться тому, что совершенно мудрый практикующий недеяние к любому делу относится как к трудному. Исходя из ранее полученного знания о совершенно мудром, мы понимаем, что он вообще не должен иметь внутренней оценки любого дела, иначе его повседневная жизнь станет олицетворением всех, какие не есть трудностей. Автор, возможно, имеет в виду некие особенные дела, но из текста этого не выведешь. Странный ритуал: относись ко всему как к трудному, и всё окажется лёгким. Многие люди не хотят избавляться от беспокойства, свято веря, что оно волшебным образом влияет на благополучный исход их дел. Воистину, был ожен, кто верует Не знаю, как совершенному мудрому, а обычным людям подобный совет может пригодиться. Относись к любому делу как к трудному, означает не расслабляйся раньше времени. Оставайся бдительным, не пускай всё на самотёк. Помни, что ошибиться может любой. Если будешь заходить в работу с готовностью к тому, что она трудная, то не разочаруешься из-за того, что твоё желание легко отделаться не сбылось. В общем, определённая польза от рекомендуемого отношения к делам безусловно есть. А надо ли ему следовать, каждый решит для себя сам. Глава 64. То, что спокойно, легко сохранить. То, что ещё не показало признаков, легко направить. То, что слабо, легко разделить. то, что мелко, легко рассеять. Действие надо начать с того, чего ещё нет. Наведение порядка надо начать тогда, когда ещё нет смуты. Ибо большое дерево вырастает из маленького. Девятиэтажная башня начинает строиться из горсткой земли. Путешествие в 1000 ли начинается с одного шага. Кто действует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 подобно тому, как он его начал, у того всегда будет благополучие. Поэтому совершенно мудрый не имеет страсти, не ценит трудно добываемые предметы, учится у тех, кто не имеет знаний и идёт по тому пути, по которому прошли другие. Он следует естественности вещей и не осмеливается самовольно действовать. Наблюдения, изложенные в первом абзаце главы, абсолютно универсальны и справедливы для любой деятельности. И в управлении страной они пригодятся, и во внутренней работе. Следя за своими состояниями, человек получает возможность рассеивать или выражать негативные эмоции, как только они возникают, и способен предупредить наступление депрессии или панической атаки. разобравшись с желаниями и страхами, когда ещё всё более-менее спокойно. Навык осознанности лучше укреплять в спокойном состоянии, чтобы эффективно применить его для разотождествления с неадекватными мыслями, когда ум помурачается страхом, гневом или тревогой. Если человек не хочет видеть свою реальность, тогда он подавляет эмоции и желания. В таком случае из маленького страха со временем вырастет девятиэтажная башня ужаса, а несколько нереализованных желаний заведут его в чёрную бездну депрессии. Чем лучше человек осознаёт себя, тем меньше он подвержен опасности эмоционального хаоса, возникающего из-за переизбытка подавленных энергий. Путь в тысячу ли, начатый с одного шага, отсылает нас к великому, образующемуся из малого. Что, впрочем, нисколько не умаляет истинности этого замечания и применимости его к началу прохождения мистического пути. Кто действует, потерпит неудачу. У Малявина тот, кто хочет исправить это, разрушит его». и вот ян хеншуна более универсален, но очевидно не сочетается с нашим повседневным опытом. Поэтому я буду трактовать так: тот, кто считает себя делателем, кто мысленно присваивает себе успех или неудачу в действиях, тот станет считать себя неудачником, если его затея провалилась. Тот, кто пребывает в недеянии, делая необходимое, не воспринимает полученный результат как успех или провал, поскольку не имеет желания и личной заинтересованности. Он следует дао и дест, навязь их орудием для осуществления того, что должно быть сделано. Он действует из видения, без желания результата или желания заняться чем-нибудь другим, более приятным. И потому его действие целостно. Он видит, как и что нужно делать, поэтому его действия совершенно для тех обстоятельств, состояния людей и гармонии энергий, что наличествуют здесь и сейчас. Поэтому он, в принципе, не может потерпеть неудачу, и полученный результат будет именно тем, какой нужен для людей и творения. Таков совершенно мудрый, и так он поступает. Тот, кто не имеет терпения, тороплив и допускает ошибки. Его видение сужено желанием скорейшего достижения, и потому он склонен неверно оценивать ситуацию, в которой находится. Вступив на путь, он будет находить у себя признаки просветления задолго до того, как оно действительно наступит, и сойдёт с пути раньше, чем достигнет чего-нибудь стоящего. Не иметь знаний в данном контексте означает избавление от влияния любых идей. Можно быть обусловленным идеями, а можно знать их великое множество, но не зависеть в своих решениях ни от одной из них. Вера в идею, неважно хорошую или плохую, обязательно формирует восприятие человека, а потому его видение и понимание реальности несколько искажены. Идеи рождают идеалистические желания, полностью не исполняющиеся никогда. А потому освобождение от страстей невозможно без освобождения от власти идей над умом человека. И то и другое достигается после большой трансформации, наступающей по окончании этапа бескорыстного служения творцу. Но без огромного запаса терпения до неё не дойти. Он следует естественности вещей и не осмеливается самовольно действовать. Естественность вещей заложена в их природе. Хищник охотится, вода течёт, зерно прорастает. Естественность совершенно мудрова в следовании пути и служении Творцу и Абсолюту, которое в итоге оборачивается служением людям. Зачем ему действовать самовольно? Из какого желания? э удовлетворение насущных необходимостей тоже естественное действие, проявление изначальной природы человека, созданного дао и де. Это к самовольности не отнесёшь. Поэтому совершенно мудрый воздерживается от самодеятельности не из страха наказания или ошибки, а потому что ему это не нужно, и поэтому он, в общем-то, и совершенно мудрый. Глава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 беспроигрышный ход, потому что древность на то и древность, чтобы о ней знали мало, а потому в ней можно обнаружить все, что нужно автору для подтверждения своих заявлений. Ну да ладно, управлять неграмотными и малознающими действительно проще, ведь их легче обманывать, предлагая им свою трактовку событий и объяснение причин, из-за которых вводятся новые налоги. а также того, почему смерть, принятая за государя, является высочайшим благом. Трудно понять, на чьей стороне выступают авторы Дао Дэ Цзин, то они за народ, а то и против него. Но, может быть, мы, отягощённые самыми разными и не всегда нужными для нас знаниями, не понимаем сути и простоты жизни. Всякое может быть, но в одном автор главы безусловно прав. Управление страной на основе идей ничем хорошим не кончается. В недалёком прошлом проводились два почти научных эксперимента: один в Советском Союзе и его сателлитах, другой в Третьем Рейхе. Их руководство стремилось выстроить жизнь на основе идей о том, какой она должна быть в идеале. Оба эксперимента оказались неудачными, крайне жестокими и не принесшими никакого счастья народу. Если понимать под знанием идеологию, то правление свободное от неё тоже было бы своего рода идеалом, но так ни у кого ни разу не получилось. Было бы здорово, если правитель чутко следил за ситуацией в царстве, действуя исключительно по необходимости, предупреждая негативные тенденции развития экономики и поддерживая в народе творчество и предприимчивость. Впрочем, будучи до конца оформленной, эта мысль тут же превратится в идею, которой надо будет следовать, и круг замкнётся. и не будем забывать о религии, которая всегда несёт с собой определённую идеологию, и без которой ни одно общество не существует. Ведь люди никогда не живут без набора идей, создающих их культурную идентичность. Если относиться к данной главе всерьёз, то нам придётся определиться с тем, какое знание вредно, а какое полезно. иначе все эти слова рисуют очередную утопию в реальности несуществуемую если же мы не можем обозначить границы приемлемого и неприемлемого знания тогда и говорить ни о чем знание совершенно мудрого тоже знание и никакое глубочайшее де этого не отменяет пассаж о глубочайшем де может толковаться двояко Если говорится о совершенстве, тогда противоположность его во всем существах обозначает их несовершенство, с чем невозможно согласиться. Глядя, например, на какую-нибудь улитку. В чём же она несовершенна, если живёт в той среде, для которой создана? Человек маяется своим несовершенством из-за идей о совершенстве, которыми его напичкали с молодого. Все остальные существа вполне себе совершенны. Значит, речь идёт о другой ипостаси Д. Если имеется в виду творящая сила, тогда как она может быть противоположена всем существам? Все животные, повинуясь своим инстинктам, прямо следуют той воле, которую в них заложил творец, ведь инстинкты и есть её проявление. Зверям, в отличие от людей, не требуется подчинять себя воле творца, ведь своей воли у них, считай, что и нет. поэтому мы не можем понимать приведение в полное соответствие с Д как согласованность с творцом. Так не получается. Предъявлять претензии к переводу Ян Хиншуна тоже незачем. У Малявина перевод этой фразы выглядит бессмыслицей. Оставим отсутствие внятного смысла на совести безымянного автора. Ему не привыкать.